Суперинтендант Лиз расценил происшедшее как личное оскорбление. «Мертв!» — возмущенно заорал он. «Мертв, сэр! Не может быть!» «Именно так!» «Это не наш Дженкинс!» — взвыл он. «Не тот, которого мы искали!» «Сирил Эдгар!» — сдержанно сообщил Слоун. По крайней мере, личность покойного он установил точно, прежде чем покинуть дом номер 12, оставив на страже бледного, но решительного кросби. Что касается того, наш ли он, да. Мне кажется, тот факт, что он лежит с вышибленными мозгами, служит подтверждением. Сарказм был потрачен на суперинтенданта впустую. — Он сам это сделал? — живо поинтересовался Лис. Пока что сказать невозможно, сэр. — Записка была? — Нет. слон помолчал. — Только револьвер. Разговор с начальником происходил не из уютного кабинета инспектора Блейка, Слоун стоял в тесной кабинке телефона-автомата на Хай-стрит в Калингооке, надеясь, что молодая женщина с коляской, которая ждет своей очереди позвонить, не умеет читать по губам, по крайней мере, она не могла слышать суперинтенданта. А Слоун мог. «Тип револьвера?» — спросил Лиз. «Военный», — вздохнул Слоун, — «старого армейского образца» наверное такие выдавались офицерам сурово проговорил лис да сэр лис хмыкнул так значит револьвер все еще там да сэр глушитель и все прочее наверное поблизости от тела да сэр я так и думал возле правой руки так и знал что вы это скажете и никакой надежды что он левша — Никакой. Я проверял. Слоун сам искал везде и всюду признаки, которые подсказали бы, как ушел из жизни Сирил Дженкинс. Самостоятельно? Или кто-то помог ему? — Все это мне не нравится, Слоун. — Да, сэр. Слоуну это тоже не нравилось. То, что ему пришлось увидеть, не могло понравиться. Погибшие от пули — малопривлекательное зрелище, и Сирил Дженкинс не был исключением. Когда это случилось, Дженкинс сидел за столом, и результат не поддавался описанию. Слоун хоть и был опытным и закаленным полицейским, не получил большого удовлетворения от беглого осмотра места происшествия. Но он хоть был избавлен от дополнительного бремени, сообщать о случившемся родственникам. «Дженкинс жил один», — сказал Слоун. «Миссис Уолш с фермы Падуб была абсолютно права насчет его жены. Та умерла около восьми лет тому назад». «А кто это сказал?» «Соседка. Она хорошо ее помнит». «Которая жена?» — придирчиво поинтересовался Лиз. Слоун помедлил. «Та? с которой он жил с тех пор, как приехал в Каллинголк. — А, тогда другое дело. Слоун почти слышал, как суперинтендант пытался подобрать нужное слово. Она могла быть просто его сожительницей. — Да, сэр, только, во-первых, мы не смогли обнаружить никаких записей регистрации брака между Сирилом. Эдгаром Дженкинзом и Грейс Эдит Райт. Я не забыл, холодно произнес Лис. Теперь, надо полагать, вы начнете выяснять, заключил он брак с этой второй женщиной. Что слон действительно хотел, причем очень сильно. Так это начать выяснять, кто убил Сирила Дженкинза. «Да, сэр. А пока не стоит ли сюда приехать доктору Дабби?» «Не вижу причин, почему бы нет», — великодушно согласился Лис. «Когда ему самому приходилось работать по выходным, он обычно с удовольствием привлекал к этому делу как можно больше людей. Зачем он вам понадобился?» «Всей обычной процедурой занимается инспектор Блейк». Дело ведет его подразделение, сказал слон. А я хочу поговорить с доктором Дабби по поводу группы крови. Чего чего? А крови этого жизненно необходимого вещества в гостиной дома номер двенадцать по Хай-стрит в Калингоуке было со избытком слон освободил телефонную будку вежливо извинившись перед молодой женщиной в ответ она уставилась на него пустым взглядом как это принято у поколения воспитанного без понятий о вежливости инспектор пришел в странное замешательство но не имея времени удивиться куда только катится мир поспешил вернуться в дом Его друг инспектор блейк Только что прибыл из Калифорда и сейчас изучал место происшествия. Отвратительно. Слоун не мог не согласиться. У Кросби, который обозревал ту же самую сцену гораздо дольше и последовательнее, чем Блейк или Слоун, был неважный вид. — Он догадывался, что вы хотели переговорить с ним? — поинтересовался землякоп Блейк. Он привел с собой фотографа и эксперта по отпечаткам пальцев и теперь махнул им, чтобы те приступали к своим мрачным обязанностям. — Возможно, — медленно проговорил Слоун, — а может и нет. — Во всяком случае, это не совпадение, — сказал Блейк. — Нет, кому-то все было известно. А много людей знало, что вы хотели перекинуться с ним парой слов. Землякоп, как всегда, избегал задавать прямые вопросы. Достаточно. Слон глубоко вздохнул. Девушка, которая сказала, что видела его в Калифорнии вчера днем. Теперь, если подумать, Генриетта была, скорее всего, права. Но насколько важно ее свидетельство? Он решить не мог. Пока, во всяком случае. И устряпчий он тоже знал. Его фамилия Арбикан. Значит, он из фирмы Уэйнт, Арбикан и что на Окслейн, сказал Блейк. Сейчас в фирме остался он один. И молодой человек, которого зовут Билл Торп, Слон засомневался. Вот по его поводу ничего сказать не могу. — А в чем дело? — Слишком горяч на мой вкус. — Не важно, что на твой вкус старина, — ухмыльнулся Блейк. — Важно, приходится ли он по вкусу даме. — Ей так уже досталось предостаточно, — сурово произнес Слоун. И рассказал землекопу всю историю. «Полная неразбериха!» — сделал вывод Блейк. «Поздравляю!» «Спасибо!» «Кросьбе, если вы собираетесь вывернуться наизнанку, то выйдите вон!» «Кто еще знал, что вам нужен Дженкинс?» — спросил Блейк, изо всех сил стараясь выглядеть беспечным. Слон нахмурился. «Пастор Ларкинга и его жена». Их фамилия Мейтон. А кто еще в курсе? Это мне неизвестно. Есть еще некто Джеймс Хибер Хипс, Эсквайр. Джентльмен? Землевладелец, твердо произнес Слоун. Поместье Холл в Ларкинге. Но он ничего не знает о Дженкинзе. Если только девушка не рассказала ему. Впрочем, не знаю, когда бы она успела. Ему принадлежит полдеревни. А миссис у него есть? Игриво поинтересовался землякоп Да, но зовут ее мадам, друг мой. И они связаны с этим делом? Пока не ясно, с горечью признал Слон. Кто-нибудь еще? Слоун помедлил. Некий майор Хоглингтон. Но он... Но что? Он, вероятно, мертв. Понятно. Ну что ж, когда ты примешь решение, э, возможно, именно ему принадлежат военный крест и орден за боевые заслуги. Да, если бы удалось его найти, было бы здорово, — пробормотал землякоп, Но лично я предпочитаю, чтобы у него были не награды, а, скажем, шрам на левой щеке если ты не возражаешь. Кроме того, остается вероятность, что действовал не он, а его доверенное лицо. Например, если он умер, Блейк отодвинулся из поля зрения фотографа. Совершенно верно. Блейк указал туда, куда был нацелен аппарат фотографа. Этот теперь уже ничего не скажет. — Да, — мрачно согласился Слоун, — хотя, как это ни странно звучит, я тоже пришел за его кровью. Только в девятом часу тем же вечером инспектор Слоун, сопровождаемый все еще довольно бледным констеблем Кросби, смог лично доложить обстановку суперинтенданту Лису, дежурившему в полицейском участке Бербери. — Весьма запутанное дело, сэр, — сказал Слоун. — Убийство или самоубийство? — строго спросил Лис. Но ответить на этот вопрос было не так-то легко. Доктор Дабби добрался до Каллингоука со скоростью, о которой Слоуну даже думать не хотелось. Доктора хорошо знали в Каляшире, как самого быстрого водителя. И чтобы не предпринимал его коварный враг, инспектор Харп из транспортного отдела, ничего не могло заставить его ездить медленнее. В доме Дженкинза доктор Дабби встретил своего коллегу, консультанта патолога-анатома Восточного Каляшира, доктора Сорли Макферсона. Оба медика держались друг с другом с такой церемонной и изысканной вежливостью, что напоминали Слоуну двух уток в брачный период. Каждый из них с профессиональной дотошностью интересовался мнением коллеги по малейшему поводу. В результате, после совершенно ненужных, по личному мнению Слоуна, воркований и приседаний, был сделан вывод, что некто сидевший за столом напротив Сирила Эдгара Дженкинза, наклонился вперед, вынул револьвер и выстрелил ему в голову. — Разумеется, мы не можем утверждать с уверенностью, — устрашающе проречал доктор Сорли Макферсон. — Но, похоже, револьвер вложили в правую руку убитого после смерти. Понятно, доктор? Кто-то хотел создать картину самоубийства. Словно показалось, что эти рычания никогда не кончатся. Достаточно бегло взглянуть на отпечатки пальцев бедняги на ручке револьвера. Вы согласны, Дабби? Доктор Дабби был согласен. Ожог от пороха, расположение тела револьвера. Направление выстрела все это указывало на инсценирование самоубийства. Слоун рассказал об этом суперинтенданту. — Но это только предположение, сэр. Пока что ничего не доказано. Лис недовольно фыркнул. — Значит, кроме того, что он мертв, больше мы не продвинулись ни на шаг вперед. Слоун промолчал. — Если Лису... Нравилось считать это продвижением вперед, то сказать ему было нечего. «Что насчет крови?» — спросил суперинтендант. «Сейчас доктор Дабби определяет группу. Он позвонит». Лис постучал по столу карандашом. «Так вы говорите, никто ничего не видел и не слышал?» «Никто. Одни соседи отсутствовали» а вторая соседка прилегла после обеда отдохнуть. Кто угодно мог пройти черным ходом, как это сделали мы. Между прочим, он действительно работал в Калифорде. Соседка подтвердила. — Дети? — Нет, сэр. — Так она сказала. Лис фыркнул. — А что майор Хоклингтон? Как далеко вы с ним продвинулись? В архиве делают все, что могут, но... — Я знаю, Слоун, субботний вечер — не лучшее время. — Да, сэр. Будь он действующим офицером, все было бы гораздо проще. — Полагаю, — холодно произнес Лис, — армейский список давно проверен. — Да, сэр. — Значит, придется ждать. Как раз этого Лис терпеть не мог. — Да, сэр. — А другие наши друзья? Слон перелистал несколько страниц записной книжки, хотя прекрасно знал, что там написано. После дознания Бил Торп очень ловко извинился и ушел перед тем, как Арбикан отбыл в Калифорд. И куда он направился? по его утверждению, в Ларкинг. Он отказался задержаться в Бербере вместе с Мейтонами и Генриеттой, чтобы перекусить. Отчего же? Сказал, что у него нет времени и нужно возвращаться на ферму. — Ну и как возвратился? — На ферме его никто не видел, — осторожно ответил Слоун. Но это, конечно, не означает, что Билла Торпа там не было. — Вы узнали о его прошлом? Там, кажется, все в порядке, сэр. Второй сын в семье фермеров средней руки, имеющий хорошую репутацию среди местных, всю жизнь прожил в Ларкинге. Генрет узнает с детства. Около двух лет назад вернулся домой после обучения в сельскохозяйственном колледже. Обнаружил тело вместе с почтальоном. Сам мог совершить наезд. С того дня прилип к девчонке, как пиявка. Хочет безотлагательно жениться на ней. Скрипучий голос Лиса подавил деловой отчет Слоуна. Мог убить Сирила Дженкинза, Мог знать всю историю. Мог нуждаться в деньгах. Почему, сэр? Он второй сын Слоун. Вы сами только что сказали. Да, сэр. Спорить с суперинтендантом было бесполезно лис фыркнул а тот второй тип тот что с деньгами как насчет него хипс спросил слон суперинтендант всегда с подозрением относился к состоятельным людям, полагая что это состояние если только не было очевидных доказательств противоположного нажито неправедным путем слоун с трудом прокашлялся — В тот день он и его жена ездили в Калифорд. Что — Что-что? — Ездили в Калифорд, — повторил слон и поспешно продолжил. Они перекусили в плаще рыцаря. Она отправилась в магазин одежды, а он с утра заглянул к торговцу зерном. — А это еще зачем? — — В этом году, сэр, он разводит фазанов. Слоун сам всегда удивлялся, что можно делать у торговца зерном. А после второго завтрака он посетил винный магазин. — Когда застрелили Дженкинза? Приблизительно около трех. Оба патологоанатома сошлись на этом, как, впрочем, и в остальном. — Он мог это сделать? Легко, как и Бил Торп. Любой мог сделать это, даже Арбикан, если у него хватило ума, ничего не рассказать о майоре Хоклингтоне, если тот существует, конечно. Лис думал, а не слушал. Похоже, это был кто-то, кого Дженкинс хорошо знал. Вошел через черный ход, сел с хозяином за стол, Да, сэр. Инспектор Блейк тоже обратил внимание на этот факт, методично осматривая место происшествия. Беда только в том, что мы не знаем, кто был гостем Сирила Дженкинза. Да, нахмурился Лиз, И о чем знал сам Дженкинс. Всю историю я думаю мрачно произнес Слоун. «Вот почему он должен был уйти».